Глава пятая И как этот невинный момент влияет на отношения системы и игроков с богами и их мирами? Они ведь явно против. «Среди богов нет единства, чтобы предпринять какие-то меры», — заметил Оша. «Все непросто, ты прав, они не могут радоваться подобному». «А что они предпринимают, то мне неведомо. Я надеюсь, ты понимаешь, болтать о таком на улице не следует». Артем лишь кивнул у своего знания необычно разговорчивого наставника. «В мерах поддерживается страх и ненависть перед вездесущей, как проклятием безбожников. Это еще один костыль для удержания веры в богов, как защитников от ее прихода». Но с другой стороны, боги нуждаются в дарах круговерти. Таким образом, с одной стороны, церкви сплевывают при виде игроков, а с другой охотно торгуют. В тайне, разумеется. Стоит заметить: система действительно никогда не приходила в миры с сильным богом или пантеонами. Там много нюансов, знание которых тебе не нужно и очень опасно. А круговерть... Я знаю, что она недалеко от города беглецов, и туда ходят добывать ценные вещи. Но что она из себя представляет? А как ты думаешь, куда попадают миры, жители которых не в силах пройти испытания системы? Задал встречный вопрос мастер и сам же ответил. В круговерть. Артем на минуту представил, что должно представлять из себя это загадочное место. Его масштабы, наверное, колоссальны. Он только хотел задать еще вопрос, но его прервали. «На сегодня достаточно», – категорично заявил мастер, а спорить с ним было глупо. Артем покинул рабочий кабинет. Воистину, во многих знаниях много печалей. Чем больше он узнавал, тем больше усложнялась картина мира. Единственный и неизменный факт – это мир, где сила решает все. В микромасштабах это было превососство одних существ над другими. в макро-противостояние на божественном уровне, господство таинственных гегемонов, диктующих свою политику зависимым мирам и много чего еще. Любопытство раздирало. Хотелось знать все обо всем. Но мистер Оша был прав. Время, уделяемое ему учителями, было слишком ценным, чтобы тратить его на передачу информации, которая пока слишком глобальна и не влияет на его жизнь. Артем бы с удовольствием нашел какую-нибудь библиотеку и занимался самообразованием, но отношение к любым знаниям здесь было кардинально другим. За саму концепцию выставлять полезные сведения для всеобщего пользования здесь бы его высмеяли. Однако ему дали задание. Не то чтобы ему было сильно по душе быть нянькой, дабы получить приглашение, но стоило признать, тут можно найти для себя много плюсов. Правда, торопиться не стоило. Прими он сегодня предложение этого гордиться о дружбе. Это выглядело бы неестественно относительно его личности. В довершении ко всему просто хотелось поставить этого улуха на место. Если Артем хоть что-то понимал в психике этих существ, то теперь они будут чувствовать некий должок и одновременно любопытство к неизвестному игроку. На базе этого нетрудно потихоньку начать контакт на выгодных для себя условиях, получив от задания еще и пользу. Артем открыл интерфейс характеристик. Арт. Уровень 70. Малая трансцендентность. Ментально-скоростной тип 3. Характеристики. Сила 20. Ловкость 21. Выносливость 32. Интеллект 66. Восприятие 18. Свободные очки 0. Основные атрибуты. Пространство. Уровень 6. Воплощение всей энергии. Уровень 4. Малые атрибуты. Явление мысли Дарьи. Уровень 5. Регенерация – уровень 3. Азы боя на кистевом оружии – уровень 6. Созерцание – уровень 3. Знание языка – джезик. Навыки – ощущение пространства, воздействие, пространственный карман, пространственный покров, пространственный щит, смещение фазы, тоннель, киднеп, пространственный прыжок, Все когти Все удар плоскость, рассечение, Все детонация пространственная метка, источник. Ускорение мышлений, бонусные эффекты, малая трансцендентность, восприятие, выносливость, ловкость, сила, интеллект, интуитивная манипуляция атрибутом, непреклонная воля, баланс 6 миллионов 783 409 искр. После эволюции система предложила ему сместить вектор. Сам Артем наверняка бы оставил ментальный. Но мистер Оше порекомендовал взять смешанный тип, мотивируя это тем, что скорость в бою – одно из самых важных качеств. Кроме того, разблокировался и бонус для интеллекта. Система предложила увеличение объема ментальной энергии, усиление волевых характеристик и улучшение микроманипуляции с атрибутом. Артем, скорее всего, взял бы последний бонус, как улучшающий работу с атрибутами, но вновь наставление новобретенного учителя не дали этого сделать. Так игрок обзавелся бонусом непреклонной воли, которая до определенного момента облегчало использование атрибута под давлением негативных эффектов вроде беспокойства, страха, боли и других. Помимо этого он использовал малое семечко для изучения языка, полученное от учителя. Остальные параметры с тех пор, как он попал в город беглецов, не изменились. Хотя сам Артем чувствовал серьезный прирост способностей. Это подтверждало суждение Оши о том, что оболочка в виде интерфейса, созданная системой для удобства игроков Земли, в целом излишне груба. Закончив, игрок освежился в купальне после насыщенного дня. Как он отметил раньше, особняк Оши, вопреки непритязательному внешнему виду, изнутри мог похвастаться роскошной обстановкой. Это касалось всего, включая комнаты для мытья или, скорее, купальни, полностью отвечающие всем требованиям современного человека и даже больше. Все это работало на каких-то артефактных механизмах. Технологии в городе беглецов были не в чести. Молодой человек не отличался излишней требовательностью, предпочитая вместо купали на обычный душ утром и вечером. Позволил себе понежиться с полчаса под горячими струями, он отправился в свои покои, ступая пополам с застелённым выделанными шкурами дикованных зверей. Уже на подходе к комнате мимо него старая сохранить безобидное выражение мордочки, постарался прошмыгнуть Джурис. «А ну, стоять!» — спокойно сказал Артем. «Стой, я сказал!» Подойдя к замершему уродцу, он в очередной раз по уже устоявшейся привычке угостил того подзатыльником. Признаться ему доставляла удовольствие легкая дедовщина в отношении этого создания. О том, что это не просто забавный гном, а патологический садист, упивающийся издевательствами над жертвами его ментальных способностей, парень предпочитал не думать. «Ну-ка, показывай, что ты там стащил!» Едва он это произнес, объект для легких издевательств, отчет его вздрогнул. «Давай, давай, выворачивай карманы!» «Ну, Артем!» — жалобно законючил тот. «Ну, чего ты начал?» «Сейчас я тебя к мастеру Оши отведу», — с наигранной угрозой произнес игрок. «Уж вдвоем мы вытряхнем из тебя все как следует!» Оша являлся наибольшим авторитетом и источником страха для Джуриса. Это был шах и мат. С покаянным видом уродец распахнул свой кукольный сюртучок, являя миру черную бутыль из толстого стекла с той самой амброзией, что пил его мастер. Видать, коротышка своровала одну из подвалок, где они хранились. Конечно, не было и шанса, что он мог провернуть подобное втани от мастера. Просто Оша закрывал глаза, позволяя карлику маленькие радости. Пусть Артем и не знал, насколько ценен этот терпкий, освежающий, бодрящий напиток. Вряд ли такой старый ценитель Оши. «Пил бы какой-нибудь шурпотреб». «Так...» хм, Хмыкнул Артем, на лице которого медленно растягивалась улыбка. «Неси ее в мои покои но но на, «Но-но-но-но-но-но...» Джори Саш начал заикаться от такой наглости. «Но я же... но...» «Так и быть. Я налью тебе небольшую чашку», — смело стивился Артём. Он был доволен. «Кажется, вечер будет не таким уж скучным». Упоение охотой заставило его забыть обо всем. Мир усузился до одной точки, убегающей хрупкой фигурки, теплой и мягкой дичи, коей суждено ненадолго утолить его голод. Он не спешил, подчас процесс был не менее захватывающе приятен, чем пульсирующая жизнью свежая плоть. А его можно было растянуть, чтобы вдоволь напитаться ужасом и отчаянием жертвы. Жажда крови и наслаждения его донора все атрибуты, было столь заразительным, что даже Артем проникся этим упоительным делом в погоне за дичью. Тем не менее он следил за происходящим, так как понимал, если этот сон показывает пси-монстра, значит он получит очередной навык. Жертва вдруг ускорилась, но охотника это не беспокоило. Активировав атрибут, он применил навык. Вокруг убегающего существа вспыхнул два видимый голубой свет. Артем увидел, как он охватывает руки и ноги беглеца, нагружая их словно тяжелыми гирями. И чем больше тот применял сил, тем интенсивнее его замедлял навык. Артем проснулся. Наконец-то его пси-атрибут сподобился одарить хозяина очередным навыком. Молодой человек сконцентрировался, вспоминая особенности применения и свойства. Это походило на вспышки энергии, замедляющей в небольшом радиусе всех существ. Однако он уже перешел на трансцендентную ступень, поэтому легко проанализировал навык и разделил его на составляющие. В итоге игрок нашел самую полезную форму для себя, называв ее замедляющее поле. Навык действовал как излучение, направляемое игроком и замедляющее движение существ и предметов, попадающих в область его действия. В процессе работы на ум пришло такое понятие из фантастики, как стазис-поле, который можно было бы отнести к более прогрессивной форме его навыка. Оно не просто целиком останавливало цели, но замораживало физиологические процессы. То есть время для живых существ, попавших в него, полностью останавливалось. Первые два часа Артем возился, подстраивая под себя новый навык. Потом он попробовал воссоздать стазис-поле, но не удивился, когда ничего не вышло. Легендарный воспетый во множестве фантастических сеттингов стазис не мог быть освоен так легко. Отложив эту идею в долгий ящик, он все же не отказался от нее полностью. Одевшись, молодой человек отправился на завтрак. В небольшом обеденном зале слуги, скрытные существа полутораметрового роста, уже накрыли завтрак на одного. Хозяин дома на глупую условности времени не тратил, а коротышка занимался своими мутными делишками. Уж и не возражал, пока это не беспокоило его. Сегодня на завтрак подали запеченное в соусе странное мясо сливового цвета с тонкими желтыми прожилками. Артем к странным деликатесам уже привык, он и раньше не привередничал в еде. «Ага, сегодня у нас инопланетная мраморная говядина», Вела пошутила сам для себя, работая ножом с подобием вилки, странной зубчатой лопаточкой. Благо, на вкус еда оказалась весьма приличной. Запивая её каким-то горячим настоем, Игрок задумался о планах на день. Будто, почуяв его безделие, леди Эрли прислала сообщение. «Ты хотел больше уроков, ты их получил». «Соизволь быть у меня в ближайшее время». «Я понял». Тон послания ему не понравился. Эрли явно была не в восторге, но подчинилась требованию Оши усилить подготовку. Главное, чтобы не отыгралась на нем. Хотя, скорее всего, это ее привычная тактика. Не став терять времени, он оделся, по привычке накинув на себя балахон из тяжелой добротной ткани с глубоким капюшоном, и отправился на выход. Там его уже ждал коротышка. таинственным образом всегда знавши, когда Артем собирается на выход. Раздражать больше нужного даму, особенно такую не следовало, поэтому к ее особняку направились кратчайшим путем. Дальше все было как обычно. Запах благовоний на входе, трусливый гном и молчаливая служанка. Артема проводили к хозяйке в кабинет, где с привычного ритуала в виде получения зелья начался урок. Эрли была необычно молчалива, явно думая о своем или изображая вселенскую обеду. потому что ее заставили нянчиться с игроком больше обычного. Правда, ко второй половине урока она все же отаяла, Ей немного поговорили. Артем показал ей свой новый навык, который женщина оценила крайне полезным, но предупредила, что некоторые противники смогут сопротивляться. Они уже попрощались, когда она вскользь прошлась по теме его задания. «Мне понравилось, как ты вчера все устроил», — похвалила Эрли материнским жестом, поправляя ему воротник. Видимо, помялся, когда она лупила его энергетическими атаками. Помог, но остался таинственным красавчиком. Неплохая работа. «Я всегда стараюсь работать качественно», — кивнул Артем и тут же немного польстил. «Особенно, если это помощь для вас. Дурачок», — засмеялась женщина, погладив его по щеке. «Могу я спросить?» Решил тут же использовать момент. «Для чего это — возиться с ними?» Мастер Оши выразился довольно туманно. «К хорошему злодеянию, красавчик, все как я люблю», — с привычной насмешкой ответила наставница. Трудно было понять, шутит она или говорит всерьез. «Это моя инициатива и ответственность добавить тебя в дело. Я вижу в тебе потенциала, Артем. Так что постарайся на совесть. Подробности пока будут лишними. Не стоит загружать разум бесполезным». «Вы же знаете, я буду стараться». Артём был серьёзен. «Отлично. Дай ситуацию чуть настояться, а потом действуй», изрекла пространный совет леди. «Но не затягивай слишком. Эти дети уже замыслили какое-то приключение. Если их там поубивать без твоего присмотра, будет нехорошо». «Я понял». В следующие дни игрок посещал уроки каждый день. Артём исправно появлялся перед глазами компании. Правда, в отличие от предыдущих встреч, он не игнорировал их, А обозначал почти незаметное приветствие. Этим пока и ограничивался. Мистер Роша куда-то исчез по своим делам. В остальном игрок был предоставлен себе. Прорыв в деле произошел через неделю. Эрли в этот день до того и сильно измордовала его ударами, что игрок получил легкий шок от чужой энергии. Вывалившись из ее кабинета, бледный, пропитавшийся холодным потом, он на подгибающихся ногах плелся к выходу, как обычно под присмотром служанки. И только в ае Увидев ту самую компашку, Артём смекнул, что это удачный повод. Чёртова Эрли ни словом, ни взглядом ему не намекнула. Отклонившись от привычного маршрута к вестибюлю, он на негнущихся ногах еле дошёл до одного из пустующих диванов, куда и плюхнулся с привлеким облегчением. Не пришлось даже играть. Разумеется, компания его сразу заметила. Сейчас они шушукались, изредка поглядывая на объект интереса. Нетрудно было догадаться, кто это. Наконец, видимо, о чем-то договорившись, вперед выпихнули девушку. Чуть смутившись, молодая адептка направилась к его дивану. Симпатичная брюнетка, в отличие от своих друзей, внешне никак не отличалась от человека, однако в ней ощущалась какая-то внутренняя инаковость. Девушка демонстрировала скромное поведение, но вместе с тем чувствовалась некая внутренняя жесткость человека с закаленной волей. «Вижу, наставница сегодня была строга с тобой». Было заметно, что собеседница ощущает себя не в своей тарелке. «Если ты не против, я помогу. Я... я владею специальным атрибутом исцеляющего и поддерживающего типа». Она явно засмущалась его прямого взгляда. «Вот, сейчас станет легче». Девушка медленно, будто опасаясь, что Артем укусит, протянула руку. Игрок сразу почувствовал напряжение ее атрибута и поток энергии. Подавлять ее не стал, позволяя воздействовать на организм. Очень скоро стало намного легче. Шок от энергетического поражения быстро вымывался, а вместе с ним улучшалось и все состояние. «Благодарю», — сухо ответил Артём, когда воздействие было закончено. «Мианна. Меня зовут Мианна. Артёма». Пока они разговаривали, потянулись и остальные трое из их компаний. Это был тот самый гордец и заводил Алиакар, что выглядел сам самоделишным эльфом, разве что без острых ушей. Смазливый, возможно, чересчурый и тонкостный. Правда, Артем знал. Хлебкое на первый взгляд телосложение не мешает тому уверенно работать клинками. Шафит был молчаливым коренастым разумным, кожа его лица покрывали чешуйки, а нос был плоским. Вероятно, такие признаки сформировались из-за жизни в засушливых жарких местах. Фавис, неприметный тип из-за разряда, увидел, через полминуты не сможешь вспомнить внешность. Отличался какой-то запредельной пластичностью движений и шестью пальцами на руках. Познакомившись, компания поблагодарила Артема за помощь. О дурацком приглашении в друзья тактично не вспоминали. Зато позвали отметить знакомство. Похоже, это был интернациональный жест. Артем, разумеется, согласился. Внедрение с неясными целями состоялось.